Глава 24. Я не плакала, только часто-часто моргала. Глаза щипало так, словно я двигалась сквозь песчаную бурю. Тело налилось отупляющей слабостью, и все, чего мне хотелось, это сесть под дерево и не двигаться. Обнять холодными руками плечи, опустить голову, сжаться в комок. Стать крошечной и незаметной в надежде, что это способно уменьшить раздирающую, дикую, невыносимую боль внутри она не должна быть такой не должна разрывать мою душу в клочья не должна сводить с ума ведь я едва знала того кто остался под лиственным сводом мы провели вместе так мало времени слишком мало чтобы и все же боль была всеобъемлющей а времени оказалось вполне достаточно чтобы светловолосый ильх с колдовскими глазами занял в моем сердце главное место Вошел без спроса, улыбнулся легко, насмешливо поднял брови, глядя на мутные образы тех, кто был там до него. Глупая влюбленность в Джета, парень из команды, их всех смыло штормовой волной, как и не было. слезала серо-зеленым прибоем, не оставив даже следов на песке. А вот Ильх в моей душе навсегда. Это я знала совершенно точно. Счастьем и болью. Мгновениями. Такими драгоценными, что каждая сияет в душе звездой. Я хочу, чтобы у тебя остались воспоминания к Яле. Они и остались. Хотя сейчас кажется, что лучше бы их не было вовсе. Не было цветущего под серебряной луной дерева. Не было капель воды, стекающих с волос. Не было разделенного на двоих дыхания в узких рукавах внутри скалы. Не было чувств, в которых я так упрямо не хотела себе признаваться. Почему истинную ценность некоторых событий людей мы осознаем, лишь потеряв их? Ведь для самого главного вовсе не нужны годы или даже недели. Самое главное может случиться в один лишь миг. Краткое мгновение удивительной и непостижимой случайности способно изменить жизнь. Одна песчинка времени, падающая на весы вечности. Один стук двух сердец, один взгляд, прикосновение соединившиеся на песке тени, или девушка, зависшая в белой воде напротив водного змея. И вот оно: изменение: рождение чего-то совершенно нового, того, чего не существовало краткое мгновение назад, чего-то невыразимо прекрасного, безумного и настоящего, хрупкого, как первый росток, пробивающийся из-под снега весной, и такого же сильного, способного пробить налить моего скептицизма и отчуждения окрепнуть и распуститься восхитительным цветком чувств. И сейчас я шла, не замечая прелести разгорающегося дня, не видела солнечных бликов, что танцевали на листьях, не ощущая аромата цветов. Я чувствовала лишь горький запах Гарри, забивающий ноздри, видела зарево пожара и ильха, лежащего на земле. Мне хотелось кричать и выйти от понимания того, как мало времени выделили нам со штормом жестокие боги, Как мало отмерили мгновений, чтобы быть вместе. Хотя нет, мой затуманенный взгляд остановился на спине, укрытой железными кольцами кольчуги. Нет, не боги решили нашу судьбу и оборвали жизни шторма. Это сделал человек, беззаботно шагающий впереди. И даже насвистывающий, словно прогулка, доставляла ему удовольствие. Я сжала кулаки, прикидывая, смогу ли задушить мерзавца, если прямо сейчас кинусь на него. В отличие от остальных, меня не связали. Даже руки оставили свободными. Правда, рядом шагает хмурый воин Верзила, вооруженный до зубов. Но на моей стороне внезапность. Если брошусь прямо сейчас, преодолею десяток шагов, разделяющих меня и ненавистного чужака, накинусь за спины. Может, мне удастся вцепиться зубами в его шею? Или выхватить кинжал, сверкающий камнями на его поясе? Хотя нет, шея защищена матовым кольцом горлахума, а грудь прикрывает кольчуга. Агмунд и так сильнее любого из воинов вокруг, да еще и спрятался за дубленной кожей и железом. Мерзавец летающий. Вот ведь удивительно: совсем недавно я мечтал увидеть крылатого Хиога фьордов, а теперь мечтаю убить того, кто, по сути, выполнил мое желание. Вот только как? Как его убить? никогда в жизни я не подозревала в себе такой кровожадности но на моих глазах не убивали любимого человека любимого вот я и назвала его этим словом жаль что никогда не смогу сказать этого самому шторму когда мне было лет восемь ко мне повадился ходить мальчишка с соседской фермы таскал в подарок земляничное печенье своей бабушки и обрывал ее же клумбу чтобы порадовать меня цветами маленький алекс Смешно шепелявя, каждый раз кричал, что пришел мой шених. А я даже решила, что это любовь. Майк тогда ласково улыбнулся и сказал, что до любви мне надо еще подрасти, и не стоит применять это слово каждому мальчишке, притащившему увядшие лютики. «Но как тогда понять, что это то самое?» — удивилась я. Восьмилетней девочке казалось, что лютики — очень весомый аргумент. «Ты поймешь, букашка». Любовь — это когда другой человек становится важнее тебя самой. Это когда за того, кого любишь, готов пожертвовать всем, готов убить или даже умереть. Тогда я обозвала Майка занудой и умником. Да что он вообще понимает в любви? У него самого ничего подобного еще не случалось. Но сейчас, ощущая гарри сгорающих хёкаров и глядя в спину ненавистного Риара из Дасквила, я осознала, что мой брат был прав в своем определении. Мне хотелось убить Агмунда, загрызть его, уничтожить, разорвать на части. О, если бы только это было в моих силах! Я споткнулась, не заметив выступающие из земли корни, и меня удержала чья-то крепкая рука. Обернулась и шарахнулась в сторону, поняв, что эта же заботливая рука всадила нож в сердце Шторма. Осторожнее, дева, — негромко произнес седовласый воин. «Одлис!» Так его зовут. Одлис-убийца. Они все такие. Проклятые чужаки, явившиеся на последний берег. На миг я застыла, глядя в светло-карий совсем не злые глаза воина. Удивительно, но он не выглядел чудовищем. Статный, даже красивый мужчина в возрасте, все еще крепкий и сильный. «Осторожнее», — снова повторил он, глядя мне в глаза. И показалось, что речь идет вовсе не о моей неловкости. Неужели Одли заметил мой взгляд на Риара и понял, о чем я думаю? Кровавая пелена спала с глаз, и я осмотрелась. Увидела застывший взгляд Брика, испуганных девушек, которые раньше помогали Нане, бледного Эйтри и избитого Иргана. Боги, а ведь я совсем забыла о них, о людях, которые еще живы, о мальчике, которому я обязана помочь. К тому же и дураку ясно, что мой Демарш обречен на бесславный провал. Агмунд не только сильнее меня, вокруг него десятки закаленных в боях воинов. О чем я только думаю. Дернулась, чтобы подойти к мальчику, но Одлис сжал мою ладонь. Не сильно, но предупреждающе: Что там у вас? Почему остановились? недовольно обернулся Агмунд Хёк. Здесь корни, моряр, обходили! Одлис кинул на меня еще один быстрый взгляд и отступил. Прибавьте шаг! Плететесь как улитки на солнцепеке. Я хочу скорее покинуть это мерзкое место и вернуться в Дасквилл». «Да, мой Риар». Одлис составил меня и приблизился к своему правителю. Я услышала его тихий голос. «Агмундхёк, ты говорил, что твой Атем погиб от рук напавших врагов. Врагов с моря. Что Ярл кровавое лезвие тайно высадился у берегов Дасквела и напал на спящих людей, убил их подло из-под скормил рыбам и воинов, и мирных людей, что Тея и ее сын стали жертвами этого морского мерзавца. Так и было. Ты сомневаешься в моих словах, Одлис? К чему твои вопросы?» — рявкнул Агмунд. Я заметила, что остальные воины тоже прислушиваются к разговору. Кому ты веришь, Одлис? Мне или отступнику? Атему, убившему своего Риара? Если он говорит правду, то он лучший, Атем, из возможных. «Он врёт, Одлис! Разве это не ясно? Любой отступник пытается себя обелить. Они все так делают». Но этот Ильх не пытался оправдаться, мой Реар. Он принял наказание, не сказав ни слова. Не пытался бежать или сопротивляться. Его нашли у тела его риара, ведь он сдался сам. И о нем до сих пор говорят в Дасквеле. Люди помнят их, Риара и его Атема» и шепчут, что молодой Риган был всей душой предан Двейну. Палач, поставивший знак убийцы на лицо Ригана, до сих пор клянется, что совершил ошибку, за которую его покарают перворожденные. «Тот палач — глупец, слишком любящий сладкие хмели пустые воспоминания», — обозлился Агмунд. «Еще немного, и я решу, что ты сомневаешься в честности своего Риара, Одлис. Вставая под мою руку, ты дал клятву служить мне. Забыл?» Служить, а не собирать сплетни болтливых дураков. «Кому ты веришь, Одлис? Мне или морскому мерзавцу Ярлу кровавое лезвие? Этому воину без чести?» «Честь Реара — честь его воинов. А наша сила — твоя сила», — медленно произнес Одлис. «Я помню свою клятву, мой Реар, и следую ей». Помолчал, явно желая спросить еще что-то, но не стал. «Впереди стена, мой Риар. Агмунд обернулся на меня. «Где вход, дева?» «Его нет. Мне пришлось потрудиться, чтобы говорить, а не рычать. Придется лезть через стену». «Какие глупости!» «Ну-ка прочь! Отойдите!» Агмунд приблизился к стене и положил ладони на каменную кладку. Его лицо лучилось самодовольной уверенностью. Риар не сомневался, что камень откликнется. Тем приятнее было увидеть удивление в глазах Ильха, Когда ничего не произошло, камни не разошлись, повинуясь его приказу и воле. Мертвые, ни капли жизни! Ломайте стену! Одернув ладони, Агмунд потрясами словно коснулся чего-то мерзкого. Воины переглянулись. Может, не стоит нам идти туда, мой Риар? Не к добру это, осторожно сказал один из них. Загорелый до черноты здоровяк со шрамом на лице. Все слышали о проклятии Саленгварда и о владыке скорби, что ждет в мертвом городе. Остальные зашептались, кивая. Я едва не взвыла от разочарования. Что, если Агмунд просто повернет обратно? Тогда никто не спасет жителей берега. Но тут внезапно помог Верман. Все это ерунда, бросил водный хёк. Шторм. Верман запнулся на этом имени, но потряс головой, словно отряхнулся от капель воды. Шторм приходил сюда едва ли не каждый день. Даже спрятал в Саленгварде Хёкар, И, как видите, жив-здоров был. Славным воинам не стоит верить в байки. За стеной всего лишь развалины. И пепел, который охраняет не владыка скорби, а человеческий страх. Я намерен получить то, что мне причитается. За предательство тебе причитается вырванная глотка. Прошипел Эйтри, и один из воинов ткнул его кулаком. Не сильно, так, чтобы беловолосый всего лишь замолчал. «Шторм утопил мой Хёкар!» — огрызнулся Верман, отводя взгляд. «Только вот предательство ты задумал гораздо раньше». Этри тяжело, в упор уставился на Альву, и красавица заметно побледнела. Заметив это, Ильх усмехнулся и склонил голову, рассматривая девушку. А потом поднял связанные руки и медленно провел пальцем по шее. Альва шумно выдохнула и прижалась к боку Вермана. Тот смотрел дерзко, но было понятно, что и ему не по себе. «Не бойся, крошка, он тебя не достанет. Заберем нашу долю пепла, погрузим на ярость моря и покинем этот проклятый берег». «Совсем скоро», — зашептал он. Но Альва, как заворожённая, смотрела лишь на Эйтри, словно и не слышала Вермана. Сам Эйтри уже отвернулся и со скучающим видом изучал воинов, Которые готовились ломать стену. Откуда-то принесли кувалды, и несколько здоровяков, размахнувшись, ударили по камням. Острое крошево брызнуло во все стороны. Пользуясь всеобщей занятостью, я все же сделала несколько шагов и, оказавшись возле брика, прикрыла мальчика от летящих осколков. Брик выглядел оглушенным, замороженным. Он стоял, широко распахнув глаза, почти не моргая, и словно не видел ни чужаков вокруг, ни падающих камней. Я осторожно погладила худенькое мальчишеское плечо, но, кажется, даже этого парнишка не заметил. Древняя стена, храняющая соленгвард, дрогнула и обвалилась, образуя проход. Агмунд помахал рукой, разгоняя пыль и переступил остатки каменной кладки. Остальные устремились за ним. Меня чужаки вытолкнули вперед и окружили, чтобы не сбежала. Мы двинулись, и решимость воинов сменялась мрачной настороженностью. Ступая на мостовую Саленгварда, каждый по неволе старался делать это как можно незаметнее. «Всего лишь развалины, я ведь говорил!» Пробормотал в зловещей тишине Верман, когда мы прошли первую улицу. Воины ответили ему хмурыми взглядами. Многие достали оружие, хотя вокруг не было ни души. Город расстилался вереницей пустых домов и сухих деревьев, тянущих к небу корявые ветви. «Почему здесь так холодно?» все заросло лишайниками и плесенью испуганно озираясь прошептала альва под сапогами воинов с противным чавканием лопались разросшиеся гребницы да еще и этот туман откуда он теперь все воины агмунда выхватили оружие туман и правда был плотный с прозеленью он появлялся словно из ниоткуда медленно тек из под порогов домов стелился у ног еще у стены воздух был прозрачным и сухим а стоило пройти пару улиц, и вокруг повисло густое влажное марево, которое пологом затягивало диск солнца и превращало летний день в вечерний сумрак. От этого каждому становилось не по себе. К тому же Алива была права, тянула холодом, зыбким, колким. Но понять, откуда он берется, тоже оказалось невозможно. «Что за проделки, дева?» Агмунд обернулся ко мне и блеснул из-под бровей злым взглядом. Что за вельдовские чары? Откуда зимняя стылость в летний день? Я ничего не делала, я здесь ни при чем. Смотри, дева. Кончиком кинжала Риордаскилл указал на Брика. Учу и подвох, мальчишки не жить, и остальным тоже. Это не я, это Салингвард. Гиблое место, проворчал воин со шрамом. Зря мы сюда сунулись, не к добру. «Помолчи, Кирас. Тем, кто боится старых развалин, не место в моем отряде!» «Никто и никогда не обвинял Кираса в трусости, мой Риар, прогудел воин. «Но одно дело честный бой с врагом, а другое — проклятие и колдовские чары. Против них меч и храбрость не помогут. Я чувствую, как гладит затылок холод незримого мира, мой Кирас Кирос поёжился. Остальные тоже остановились, озираясь. Туман висел клочьями, напоминая завесу дыма. И, глядя сквозь него, казалось, что в разрушенных домах кто-то движется, смотрит на незваных гостей из мутных стекол. Чудились тени, но стоило приглядеться, и каждый видел лишь увитые сухим плющом стены домов да разбитые камни мостовых. И все же воины зашептались. Оружие многие держали уже нервно и смотрели недовольно. Вот-вот повернут назад, плюнув на приказ Риара. Я слышал, твой отец Кирос уже так стар, что стоит на пороге незримого мира, быстро произнес Верман. К счастью, его жажда наживы сейчас играла на моей стороне. Пепел способен подарить ему еще много лет жизни, вернет ему здоровье и молодость он станет таким сильным, что возьмет себе молодую жену и сделает тебе брата. Неужели ты не хочешь этого для своего родителя? Вы все испугаетесь тумана и развалин? Пепел совсем рядом. «Братцев у меня и без того не пересчитать. На кой мне еще один?» Пробормотал Кирас, но было видно, что воины воодушевились. Завладеть волшебным средством хотелось многим. К тому же, кроме тумана, вокруг действительно не было ничего страшного. Даже мой спутник, дохлый Беркут, и тот спрятался. Мне почти хотелось заорать на этот проклятый Соленгвард. «Ну же, покажи больше!» Накажи врагов, что топчут твои улицы и попирают твою память. Неужели серые клочья у ног — это все, на что ты способен? Пугать впечатлительных дев — вот и вся твоя сила, владыка, скорби». Но, похоже, так оно и было. Город лежал пустыми, безжизненными и беспомощными развалинами. Вероятно, я была права, говоря Шторму, что проклятие Солингварда разрушило само время. И все, что осталось от него — это несчастное чучело птицы, и издохший под ближайшим кустом волк. Воспоминание отозвалось внутри нестерпимой болью. На несколько минут мне удалось забыть. Удалось поверить, что все по-прежнему, что он просто где-то среди волн и вернётся вечером, легко ступая по песку у разбитых ёкаров. Не бойся глубины, я удержу. Я снова часто-часто заморгала. Нельзя об этом думать. Никак нельзя. Надо спасти Брика и остальных. Воин со шрамом покосился на меня. «Говоришь, много там этого пепла, дева?» «На всех хватит», — бесцветно отозвалась я. «Далеко еще?» Недовольно процедил Агмунд. «Почти пришли. Мы и правда успели дойти до площади, за которой белела лестница. Отряд замер со смесью страха и восторга, рассматривая то Малахитовый дворец, виднеющийся в прорехах тумана, то мечи, вбитые в камни мостовой». Я облизала сухие, как песок, губы. Мой смутный план был прост — увезти врагов в Саленгвард, открыть камни и запереть их внутри. Но я не учила жестокости и коварства Агмунда и того, что он возьмет заложников. О себе я в тот момент почему-то даже не подумала. Но теперь получалось, что внутри скалы окажутся все. Может, я могла бы рискнуть Ирганом и Эйтри? Может, не посмотрела бы на перепуганных девушек, имен которых даже не знала. Но Брик... Я не могла пожертвовать им. Шторм защищал мальчика ценой своей жизни. И я не могу его подвести. Я обязана тоже защищать. Как моего младшего брата Алекса, которого всегда опекала. Как моего старшего брата Майка, которого не смогла спасти. Как память о мужчине, который навсегда в моем сердце. Брик должен вернуться живым а значит, я не могу просто запереть чужаков в камни. Но что же мне теперь делать? Язык казался сухим и распухшим, губы потрескались, глаза нещадно жгло от невыплаканной соли. Слезы всегда напоминают мне о море. Всегда. Не колеблясь, я сделала несколько быстрых шагов и сжала ладонь на втором мече, там, где ржавая вяз символов сложилась в слово душа. Кожа треснула, словно только этого и ждала. Струйка крови стекла по железу, заполняя руны, и все исчезло. Еще один. Обрывок фразы утонул в тумане, который мешал не только видеть, но и слышать. Голос оказался незнакомым, шелестящим, старушечим. Странно. В отряде чужаков из Дасквела точно не было никаких старух. Так откуда она взялась? Еще один добавлю. Сквозь пространство. «Сквозь время, овинным пером, птичьей костью, кровью и пеплом, кровью и пеплом, зовом моим». Старуха бормотала совсем рядом, буквально у меня под боком. Смысл тарабарщины я не понимала, но почему-то от нее делалось страшно и неуютно. Что происходит? «На моей шкуре уже не осталось живого места». Ворчливо сказал кто-то. И я вдруг поняла, что голос принадлежит мне? Что за ерунда? Это точно не мой голос. значит с того, что он явно мужской. Но слова вылетели одновременно с воздухом, когда открылись мои губы. Или не мои? Что со мной происходит? Потерпи, шатем. Без доли почтения оборвала ворчание женщина. Пробить толщу мироздания не так-то просто и опасно. «Из-за тебя я делаю то, что может не понравиться плетущим нить норнам». «Не хочу ничего знать о твоих совиных богинях», — буркнул мужчина. «Или буркнула я?» «Делай свое дело, Вельда. Найди воина. Того, кто сможет спасти город». «Не так-то это просто, Тем. Может, всей твоей крови не хватит, чтобы отыскать такого. Может, и нет его вовсе». «Есть. Я точно знаю. Должен быть!» — хрипло отозвался тот, кто был мною. «Или я была им. Ищи. Соленгвард поможет. Ищи, Вельда! Имя города вдруг отозвалось внутри звоном, и туман перед глазами начал рассеиваться. «Ну что это? Где я?» В глаза бросились стены, увитые терновником и вьюнком, каменный пол, отсутствие мебели. И гора костей, насыпанная в центре этого странного помещения. Потом взгляд выхватил щадящую плошку, внутри которой тлела трава, распространяя горький дурманищий дым. Глиняную посудину держала сухая старческая рука. Я моргнула, подняла голову, пытаясь рассмотреть больше. Значит, не померещилась. Старуха и правда была. Горбоносая, темноглазая, босоногая, не слишком чистая незнакомка, одетая в серое платье без рукавов. Самым примечательным в ее облике был плащ. Черную ткань украшали птичьи перья, от ворота до длинного, тянущегося по камням подола. Они лежали так плотно, что казались единым целым, словно не плащ то вовсе, а одеяние живой хищной птицы. В одной руке старуха держала дымящийся сосуд, а во второй — окровавленный нож. В нос ударил знакомый железистый запах. Я опустила взгляд и подпрыгнула. Мои руки сплошь покрывали вырезанные на коже символы руны. От крепких загорелых запястьй до самых плеч, где блестели массивные золотые обручи. Единый! Эта ужасная старуха изрезала мне руки. Но постойте, это ведь не мои руки. Хотя бы потому что они мужские. Да какого демона? Что? Что происходит? прохрипела я и осеклась. Старуха в плаще замерла с занесенным ножом. Дым от ее плошки резал глаза. Постой, Вельда! Эти слова снова вылетели из моего рта, который, как я уже поняла, вовсе не был моим. Я что-то чувствую. Неужто получилось. Ты чувствуешь в себе дух призванного воина? Черные глаза вельды блестели молодой ярой силой, совсем не постурошечьи. Кажется... Да, снова произнес мой рот. Я чую его. Не бойся, воин. Твой дух призван лишь на время, а тело в покое там, где ты его оставил. «Тебе не нужно переживать». Я мрачно молчала. «Не нужно переживать?» «Да, конечно. Мое несчастное тело, судя по всему, сейчас валяется на мостовой соленгварда в окружении толпы агрессивно настроенных чужаков. Да уж, никаких поводов для волнения». «Что случилось? Где я?» Слова снова произнес мужчина с изрезанными руками. «Похоже, каким-то невероятным образом он и старуха Вёльда призвали мой разум. Или душу. «Ох, лучше об этом не задумываться, не сейчас. Пока надо разобраться, зачем я здесь и как мне вернуться в облик Миранды». «Я чувствую чужой страх!» С радостью выкрикнул мой рот. Рука, покрытая кровавыми рунами, властно потянулась к старухе. «Дай мне льдистое стекло, Вельда! Воин должен знать, с кем говорит!» Ворча, женщина достала из-под складок птичьего плаща небольшое зеркальце, протянула. И заглянув в него... Я рассмотрела знакомое мужское лицо. Тяжелый, чуть раздвоенный подбородок, орлиный нос, золотые волосы, заплетенные в косицы, матовый обруч на шее, яркие голубые глаза, которые я тоже уже видела. Атем из чужих воспоминаний. Атем проклятого Риара. «Это какой-то ритуал?» Я увидела в зеркале, как шевельнулись мужские губы. «Ты понял верно, воин». Со вздохом мужчина уронил зеркало на сухую траву у ног. «Ритуал Вёльды, что своим чаровством выдернула тебя из тела и принесла сюда, в Саленгвард. Ты верно знаешь о нем. Все знают. Скажи, что ты слышал про город диковина и даров перворожденных. Не бойся произносить слова. Ты говоришь моим языком, но это ненадолго. Времени мало, пока тлеет Вёльдова трава и пока не затянутся порезы на моих руках». Он «я» поднял ладонь, и я удивленно ахнула. Вырезанные на коже символы заживали буквально на глазах. «Да, я исцеляюсь», — со странной интонацией произнес Атем. «Быстрее, чем любой человек. Или даже Хёк. И в этом тоже причина того, что ты здесь, воин. Причина, по которой я согласился на кровавый ритуал Вюльды. Так что ты знаешь о Саленгварде, воин?» Мужчина провел рукой по глазам, и на миг я ощутила его безмерную усталость и боль. Она была сродни той, что испытывала я. Боль потери того, кто дорог. «Не хочу тебя огорчать, но я не воин». Говорить с собой, да еще и чужим голосом, оказалось жутковато. «Меня зовут Миранда». «Дева?» Мужчина обернулся на старуху, но та лишь пожала плечами. «Ты обещала мне воина, ведьма!» «Решаю не я!» Огрызнулась женщина. «Я могу лишь открыть путь. Но чем мне поможет слабая дева? Чем она поможет Саленгварду?» Почти в отчаянии крикнула Тем. «Мне нужен тот, кто способен сражаться. Кто может победить? Ты обманула меня!» «Я открыла путь, как ты и просил. Ценой птичьих жизней, что порой важнее жизни глупых людей!» Сурово оборвала Вельда, и мужчина осекся. «Если дева прошла по грани незримого мира, может, не так уж она и слаба? Говори, пока течет дым, Атем. Время уходит!» Отвернувшись от старухи, мужчина несколько раз силой втянул воздух. Потом выпрямился и, подойдя к круглому окну, выбитому в камне, глянул вниз. И я с удивлением увидела знакомый город. Те же фонари-цветы, те же дома с расписными стенами, тот же малахит и мрамор. Несомненно, я видела Саленгвард, но иной. Таким он был в моих снах. Бурлил людским потоком, звенел голосами, двигался. В реальности я видела эти здания разрушенными, с дырявыми стенами. А сейчас наблюдала, как их возводят. Это был Саленгвард из прошлого. Сколько лет минуло с того дня. А вернее, сколько веков. Дева. Не скрывая разочарования, протянул Ильх. Значит, все напрасно. И зря я прогневал перворожденных, обратившись к чаровству вьольт. Теперь ничто не спасет Солингвард. И остается лишь один путь — писать прошение в совет стахёгов и уповать на их милость. Не спасет от твоего риара. Уточнила я, и мужчина вздрогнул. Кажется, поняв, что призвал деву, он сразу списал меня со счетов и успел обо мне забыть. О, ты знаешь о нем? Со смесью горечи и гордости произнес Ильх: Все знают. Великий Риар прекрасного города чудес. Тот, кто создал железных коней и птиц, кто заставил двигаться в толще воды морского змея со стеклянной чешуей. Это-то слышала дева небесный дар перворожденных, вот как называют моего Риара. Называют его теперь иначе, но спорить я не буду. На это нет ни времени, ни желания. Что он задумал? Твой безумный реар? Что он задумал? Ильх, кажется, опешил от такого напора. Удивленно поскреб макушку, дернул косицу с вплетенными в нее драгоценными камнями. Откуда ты знаешь о безумии Дева? Неужто дурные слухи успели наполнить фьорды? Так что он сделал? Поторопила я. Мой Риар, по праву назван величайшим из Ильхов, тяжело вздохнув, произнес мужчина. Ни в ком я не встречал столь острого разума и такой тяги к познанию. Равного ему нет даже в башне Хворисфольда. Но живой разум таит в себе и величайшую опасность. Он не терпит оков. В нем нет страха и нет границ. Нет преклонения. Мориар счел себя равным перворожденным. И даже выше их. Он попрал их законы и установил свои. Традиции предков им забыты. Теперь мы почитаем мертворожденных чудовищ, созданных из стекла и железа. Эти жуткие твари плюются кипятком и ядом. Их крылья режут осколками и колют шипами. Они убивают без раздумий и малейшего милосердия. Живое мой Риар поменял на мертвое, ведь мертвое будет служить гораздо дольше. Оно не чувствует боли, в нем нет изъянов. Это новый мир, мой глупый Атем. Так он сказал. Но и этого моему побратиму оказалось мало. Когда я пригрозил, что перворожденные накажут его за дерзость, он рассмеялся и ответил, что незримый мир никогда его не получит. Не для того он познал так много, чтобы сдаться на волю времени. То есть как это? Не поняла я, и Ильх недобро рассмеялся. Он хочет получить власть не только над жизнью, но и над самой смертью. Говорит, что отпущенных ему лет слишком мало, чтобы познать все. В нем нет жестокости, дева. Он верит в то, что делает, верит, что несет людям благо. И это страшнее всего. Мой побратим сказал, что желает победить само время, и он нашел способ, но настолько ужасный, что мой язык не повернется назвать его. Ты видишь, как быстро затянулись мои раны, дева? Это тоже сделал он, мой риар. Быстрое исцеление, вечная жизнь. «Но какой ценой?» Мой взгляд опустился на руки, покрытые уже не кровоточащими полосками, а зажившими рубцами. Да и те светлели на глазах. Сначала я думал, что мой брат и правда дарован Фьордом для их процветания. Но то, что он делает сейчас, — это проклятие. Проклятый Риар, вот кто он! И все напрасно. Я упустил время, не остановил его, не смог выполнить свой долг. Я был обязан защитить город и его, моего побратима. Защитить даже от него самого. Должен был убить, но я не смог. Струсил. А сейчас уже слишком поздно. Я чувствую, собирается гроза. А воды шепчут, что Саленгвард обречен. Ильх заметался по комнате. Вельда следила за ним из-под насупленных седых бровей. Дым в ее плошки был удивительно похож на тот, что окутывал улицы Саленгварда. И он почти растаял. «Но как его остановить? Как?» «Убить», — хрипло прошептал Атем. «Но это уже почти невозможно. Он почти бессмертен. Ценой чужой души, дева. Мориар говорит, что сильный всегда пожирает слабого. Таков порядок вещей. Теперь осталась лишь одна надежда. На совет хёгов. Властью самих фьордов они разделят тело с душой и разумом, и навечно прикуют к земле Соленгварда. Комната затянула дымом-туманом, мелькнул перед глазами ржавый меч, связью рун, малахитовая зелень вдали. Глаза Вельды блестели спелыми вишнями. На миг почудилось, что нет никакой старухи, а в птичьем плаще стоит юная девушка. Ильх поднял голову, словно прислушиваясь. «Я все еще слышу, как плачет Вельхан. Не дай тебе, перворожденный, узнать, как плачет Хёк, дева». Нет, ничего ужасней. А теперь возвращайся. Ты ничем мне не поможешь. Стой! Как зовут твоего Риара и тебя? Почему мне показалось это важным? Мои его губы растянулись в удивленной улыбке. Ты не знаешь? Все знают эти имена. Великий Риар Саленгварда Харгор, и отем его Йормун.